Слова обвинения, брошенные матерью, так больно укололи Чарли, что она застыла, как вкопанная в прихожей, и только когда Уайетт спустился обратно и покосился на нее с подозрением, она поняла, что стоит здесь уже очень долго. Наконец, стряхнув оцепенение, она вернулась на кухню, где Уайетт аккуратно расставил винные бокалы сушиться на разложенных полотенцах, а потом ушел в подвал заниматься своими делами. Было всего половина восьмого, но казалось, что гораздо больше. Чарли попыталась поискать что-нибудь на любимых каналах Уайетта, чтобы отвлечься. Но везде шли одни повторы и реклама завтрашних распродаж. И вскоре она выключила телевизор. Ей стало интересно, что делает Тостин, и она взяла телефон, чтобы отправить ему видеосообщение. Но стоило нажать кнопку записи, как она поняла, что не знает, что сказать. Она представила, как Костины и его родные оживленно беседуют за обеденным столом, как большая глухая семейка Брэдди, и нисколько не сомневаются, что они именно те, кем должны быть. Она остановила запись видео, зашла в интернет и вбила в поиск канистру. Если верить часам работы, там было открыто. В конце концов, сейчас четверг. Считается ли день благодарения праздником у анархистов? Вот она и выяснит. Она ни разу не видела, чтобы длительное общение с бабушкой не заканчивалось для ее матери мучительным похмельем, и завтрашний день обещала не стать исключением. Пробравшись в спальню матери, она наговорила какой-то чепухи ее бессознательному телу, пока мать не сказала «хорошо, Чарли, хорошо», и не перевернулась на другой бок. Утром она будет вынуждена поверить Чарли на слово по поводу любого разрешения, которое Чарли от нее якобы получила. Ее мать, приличная женщина, никогда не признается в том, что была пьяна. Чарли надела кроссовки и села в автобус до восточного Колсона. Она уже радостно предвкушала встречу со Слэшем, когда вдруг ощутила угрызение совести. Разве она не должна испытывать какие-то чувства Костину? Но тут же подавила их. Вообще-то, сказала она себе, проблема не в том, что ей нужно выбрать между Слэшем и Остином, а в том, что она сразу представляла их как диаметрально противоположных людей. Почему бы не дружить с несколькими парнями сразу, если ни одному из них она ничем не обязана, да и что такого в том, что она считает обоих привлекательными? Она вышла у казино и зашагала к канистре. Внутри было тепло и почти пусто. В другом конце зала, за отдельными столиками, сидело несколько человек, в основном взрослые мужчины, которые выглядели так, словно пьют тут уже давно. Но Слэша и его команды нигде не было. Она села на стол с краю стойки, и бармен с вопросительным выражением на лице протянул ей пиво. «Спасибо», — сказала она. «О, ты разговариваешь? Что?» Слышь, тем вечером говорил, что ты глухая». «Так что я не знал», — сказал бармен. «Слэш говорил обо мне?» «Ага. Я разговариваю». «Об этом он не говорил». Бармен взял пиво и себя. «Твое здоровье», — сказал он. Они чокнулись бутылками, и он уставился на нее так пристально, что она вытерла рот рукавом, подумав, что у нее что-то на лице. «Что?» — сказала она. «Ничего, извини. У меня двоюродный брат глухой». Чарли никогда не знала, что ей делать с такого рода информацией. «Поздравить его, что ли?» «Круто», — сказала она. «Но у него есть эта штука, имплант. Он, ну, все слышит». «Молодец. Ты когда-нибудь думала такой поставить?» Она поднесла бутылку к губам, сделала большой глоток. Эти разговоры были ей знакомы. Если ее одноклассники в Джефферсоне снисходили до общения с ней, то лишь для того, чтобы сообщить, что у них когда-то была глухая собака, или спросить, почему она не хочет вылечиться, как те младенцы из видео на Ютубе, которые впервые услышали голоса своих матерей. А она-то надеялась, что мир за пределами школы окажется другим. У меня он уже есть. Губы бармена слегка дрогнули, так что человек, менее привычный к изучению чужой артикуляции, мог бы и не заметить. Видите? Она сняла с головы передатчик. Ясно, сказал он и поднес бутылку с пивом к губам, словно пытаясь заставить себя замолчать. Вы удивлены, сказала она. Нет? Что нет? Да просто ты, он. Неважно! Я что, говорю не так хорошо, как он? Просто по-другому, вяло сказал бармен. Ясно, сказала она. Снова прищелкивая передатчик к магниту. Извини, сказал он. Это и правда было грубо. Ну да. Настала очередь Чарли запивать свои слова пивом. Потом она почувствовала чью-то руку на бедре, и, повернувшись, обнаружила на соседнем стуле слэша. Его прикосновение принесло ей облегчение, и не только из-за перспективы избавить ее от этого разговора. Что было грубо? спросил Слэш. «Да я тут глупость ляпнул», — сказал бармен. «Всё в порядке», — отозвалась Чарли. «Мой имплант работает отстойно, это не секрет». Она стала привычно поправлять волосы, чтобы спрятать его. «Что за херню ты ей наговорил?» «Забудь», — сказала Чарли. «Привет». «Привет», — сказал он и поцеловал её в щеку. «А я не знала, будете ли вы здесь сегодня. Каждый четверг», — сказал он. Чарли не была уверена, понимает ли он, что сегодня праздник. На мгновение она представила себе его мать, которая стоит на крыльце их большого дома, скрестив руки на груди и вглядывается в ветреную ночь и почувствовала к ней легкую жалость. «Пойдем», — сказал он, взяв ее за руку. «Мне нужно настроить инструменты». Он подошел к Чарли после концерта, и она оторвалась от переднего левого динамика. Так что тебе пора домой или... или что? Хочешь остаться? У нас тут будет весело. И, кстати, ты могла бы нам пригодиться. Пригодится? Спросила Чарли. У нас есть один проект. Не хочешь помочь? Окей, сказала она. Окей. Стой. Ты умеешь дактилировать? Может, она успела научить его, пока они были под кайфом? Она почувствовала себя уязвленной, как будто это был секрет которые он от нее скрывал. Хотя справедливости ради, дактильная азбука не пригодилась бы им во время их отношений эпохи Джефферсона, если это можно так назвать, потому что тогда она сама не знала жестовый язык. «Я знаю только то, что выучил в воскресной школе. Вот алфавит знаю. Библия, Бог, Иисус, грех, театрально сказал он жестом, оскалив зубы». Чарли рассмеялась. Она не могла представить себе Слэша, даже когда он еще был Кайлом, просто рядом с церковью. «Пойдем», — сказала она. Выйдя на улицу, Слэш расстегнул молнию на рюкзаке, вытащил несколько шерстяных шапок, одну надел, а остальные вручил Грегу, Чарли и Сиду, который пригладил шипы своего ирокеза и стал почти неузнаваемым. «Мы что, идем кататься на коньках?» — сухо спросила Чарли. «Не совсем», — сказал Слэш. Он спустил шапку на лицо, и она оказалась лыжной маской. Чарли развернула свою шапку в руках и почувствовала, как у нее сжался желудок. «Где Лем?» — спросила она. Слэш снова поднял маску на лоб. «А мы всегда оставляем одного на случай, если нам понадобится поручитель». «Что?» «Дополнительная мера предосторожности, совершенно ненужная». В бесполетной зоне можно быть на расслабоне, весело сказал Грег. О чем ты? В отчаянии спросила Чарли. К тому времени, как они сюда доберутся, мы будем уже далеко. Она оглянулась через плечо. Позади светилась неоновая вывеска канистры. Еще было время отказаться от. Чем бы это ни было, ей не нужно было знать, что должно произойти, чтобы понять, что это что-то нехорошее. И вы проверили все дважды, сказал Грек. Трижды, сказал Сид. Все эти медные. Вообще у них есть камера, но только у входной двери, и на системе сигнализации написано. И что? спросил Грек. Эта охранная компания обанкротилась в 2015 году. Чарли разрывалась между попытками разобрать, о чем они говорят, и просто сбежать с места преступления, пока оно не превратилось в настоящее место преступления. «Ладно, что мы делаем?» — сказала она наконец. «Холл денс сказал Слэш. «Что?» «Они продают бытовую технику и хозяйственные товары. Разве они не закрыты?» — спросила Чарли. Она не была наивной. Она догадывалась, что они планируют что-то украсть, но взлом — это совсем не то же самое, что просто кража. «Ты не хочешь помогать?» — сказал Слэш. «Не особо». «Да ладно, я думал, ты за гильотину». «Я...» В те недели, что они со Слэшем не виделись, Чарли, конечно, размышляла над его посткаэтальным мастер-классом по революционной деятельности, но не знала, что об этом и думать. Начать с того, что если Слэш собирался уйти в подполье, то какой для него интерес в том, чтобы подставлять других? «Я не понимаю, зачем для этого надо очистить хозяйственный магазин», сказала она наконец. «Обчистить», — мягко поправил он. «У нас есть для тебя непыльная работенка. Я не смогу понять вас в масках. Сейчас я тебе все расскажу. Да и в любом случае разговаривать на работе — дурной тон. У тебя есть телефон?» — спросил Грег. Чарли кивнула и вытащила его из заднего кармана. «Выключи», — сказал он. Прежде чем войти в магазин, они натянули на лица маски. Чарли просунула руку под свою маску, чтобы снять имплант, который трещал, когда терся ткань. Вывеска «Холденс» все еще горела, хотя в самом магазине было темно, если не считать красного свечения таблички с надписью «Аварийный выход». Слэш засунул руку поглубже в рюкзак, потом ударил по стеклянной панели двери. Она треснула, но не разлетелась в дребезги, и он колотил по ней снова и снова, пока не пробил насквозь. Он повернул замок изнутри и впустил их внутрь. Когда они открыли дверь, парни слишком долго смотрели друг на друга, и Чарли поняла, что они что-то говорят, но не могла разглядеть, что именно. Грег и Сид прошли мимо неё и Слэш указал на бочку, в которой стояли лопаты для снега, потом на камеру наблюдения, потом на Чарли. Она взяла лопату и подняла ее над головой, чтобы заслонить камеру. Слэш кивнул и пошел по проходу следом за другими. Ее периферийное зрение было ограничено маской, а руки дрожали от нервного напряжения и от веса лопаты, так что она даже не могла толком осмотреться, хотя несколько раз чувствовала, как что-то падает на пол. Конечно, они слишком шумят. Кто-нибудь из соседей вызовет полицию, да? Что ей делать? Бежать или дождаться приезда полиции и прикинуться глухонемой? Прежде чем она успела принять решение, парни с полными руками трупы коробок с бытовой техникой побежали мимо нее в сторону выхода. Она бросилась за ними, думая, что они направляются обратно к дому, но они резко свернулись в Вайн-стрит, пересекли Йорк, и нырнули в темноту подземного перехода. Чарли почувствовала, как ее сердце сбилось с ритма в знак протеста против этого забега, но уже заставлял ее двигаться дальше, пока они не добрались до железнодорожных путей. Слэш-Сит и Грэг остановились, бросили свою добычу на землю и сняли маски. «Придурок!» — закричал Грэг. «Ты же говорил, что у них нет сигнализации!» «Какая разница? Мы сбежали раньше, чем подъехали копы!» «Что случилось?» — спросила Чарли. «Небольшой косяк», — сказал Слэш. «Оказывается, там была охранная сигнализация. Впрочем, все обошлось». «У меня в ушах звенит», — сказал Сид. Они продолжали припираться, но Чарли больше не обращала на них внимания, наблюдая за тем, как на краю ее поля зрения вырастает какая-то тень. Рядом материализовался старик в распахнутом зимнем пальто, под которым не было никакой рубашки и с прической, как у Эйнштейна. Чарли застыла, но Слэш явно узнал его, улыбнулся, и они обменялись секретным рукопожатием. «Эй, ребята, Робин пришел!» Насколько она смогла разобрать, сказал незнакомец. По его знаку на краю темноты появились еще люди, большинство из которых были одеты кто во что гораст и неприятно пахли. Несколько человек заговорили с ребятами или друг с другом, и Чарли больше не могла за ними уследить. Ее глаза привыкли к темноте, и она разглядела лагерь. Жилище из гофрированного металла, картона и синего брезента, примыкающие друг к другу, как пестрый ряд, таунхаусов. Под ногами — россыпь битого стекла, куриных костей и оранжевых поршней от шприцев. Один за другим люди окружали кучу наворованных предметов, выбирали какую-нибудь водопроводную трубу или деталь, и уходили обратно в темноту вдоль путей. Когда кучу разобрали, Слэш и Грег забрали оставшуюся добычу. Две одинаковые коробки, которые были отложены в сторону, явно для того, чтобы их не взяли. И Сид жестом пригласил ее следовать за собой. «У тебя такой вид, словно ты увидела призрака», сказал Слэш, как только они вернулись на освещенные тротуары. «Это моя первая кража». «Со взломом», — добавил он. «Этот мужик называл тебя Робином?» «Да», — сказал он, улыбаясь, — «Робин Гуд. Значит, ты просто крадешь вещи для них?» «Это был бонус», — сказал он. Он постучал по крышке коробки, которую держал под мышкой. «Вообще мы ходили ради этого, но медные трубы — это хорошее...» «Что?» «Прикрытие!» «Ну...» Слэш на мгновение задумался. Отвлекающий маневр. Коп автоматически думает, что это наркоманы. Но разве у этих людей не будет неприятностей, сказала Чарли. Не, а, сказал Грег. Они знают, что продавать надо за мостом. А если они расскажут? Все трое рассмеялись. Они не доносчики, сказал Сид. Давайте, сказал Слэш, отнесем это в дом. «Они хорошие ребята», — сказал Слэш, когда они вернулись домой, как будто их разговор и не прерывался. «Те, что у железной дороги. Выручили меня, когда мне нужно было жилье. Чарли не могла представить себе Кайла спящим под эстакадой, но, очевидно, многое изменилось с тех пор, как он стал Слэшем. Грег открыл одежный шкаф и водрузил свою коробку поверх втиснутых друг на друга штук десяти таких же. На каждой Чарли увидела изображение белокурой женщины, смутно похоже на ее мать, которая склонилась над дымящейся кастрюлей. «Ты украл мультиварку?» — недоверчиво спросила она. «Скороварку», — сказал Слэш. «Две скороварки», — сказал Грег. Он оглянулся на шкаф. «Но теперь их у нас десять». «Они же никому не нужны», — сказала Чарли. «Это кому как», — сказал Слэш. Ты мог бы просто купить такую в мейджере баксов за двадцать. «Вот тут ты ошибаешься, Неофит», — сказал Сид. «Мы...» — и он потянул себя за один из повисших шипов. «Не можем зайти куда угодно и просто купить скороварку. Может быть, ты и можешь. Или лем в парике». «И мы уже задействовали лем в пареке, сказал Слэш. «Но что ты собираешься с ними делать? Тебе нужно почаще выходить в люди». — сказал Слэш, смеясь, и протянул ей вейп. Она сделала две затяжки, и он повел ее в свою спальню.